Глава 28. восьмая. Мона. Поверить не могу. Но как такое могло приключиться? Я ведь даже не рассмотрела подобный вариант в возможных непредвиденных ситуациях. Теперь приходится расплачиваться за свою доверчивость. Уж никак не думала, что кому-то из адептов придёт в голову ослушаться и принести на экзамен предметы из списка запрещённых. Хотя о чём я? Это же факультет злодеев. Наверняка некромант опять выделился. И теперь нарочно громче всех возмущается, чтоб на него подозрение не пало. Но разбираться с этим у меня нет никакого желания. Они подопечные магистра Викса, в первую очередь. Он только что провел подготовительную к зачету пару, на которой наверняка повторил в сто первый раз, что можно, а что нельзя. Во время перемещения в искусственную реальность меня так сильно дернуло в районе солнечного сплетения, аж замутило, и стянуло внизу живота. Я даже испугалась за малыша. Лекарство от Мелисы хорошо работало, но от таких вот ситуаций никакой подстраховки у меня нет. К счастью, все обходится, а мне быстро становится легче. Даже разозлиться на эту противную Андервуд получается. Вот ведь Змеюка. Не взлюбила меня, не пойми за что. И не упускает возможности ужалить. Так, окончательно собираюсь с духом ей и командую столпившимся позади адептам. Рикард, Николас и Мордрок, идете впереди. Драконья магия — самая стремительная, к тому же за счет второй сущности вы сможете интуитивно ощущать опасность. Осматриваю внимающих парней, удивляясь отсутствию возражений. Встречаюсь взглядом с рыжеволосым. Еще один дракон. Йорвик, а ты замыкаешь строй. По той же причине. Среди испытаний есть задание победить Виверну, загнав ее в логово, и я не знаю, коснулись ли перемены этого существа. Если это все тот же питомец магистра Рангвика, проблем не будет, иначе же... «Мда...» — заполняет мою паузу Кристоф Шайер. «Одичевшая или озлобленная Виверна — худшее, что можно встретить в тумане». «Верно, адепт Шайер. Хитрости ум этого зверя отлично сгодятся для охоты на кучку потерявшихся людей». Девочки, Лео и Саманта, плотнее прижимаются друг к другу плечами и бледнеют еще хлеще. «Фабиан, ты подстраховываешь Йорвига», — подумав, добавляю я. Некромант хотя бы не будет бесить своими шуточками других драконов. С Рыжим он на удивление в нормальных отношениях. Тут скорее заслуга Йорвига, с ним вообще, по-моему, невозможно конфликтовать. Он выше этого, аристократ до мозга костей. Скорее, втихаря прикончит обидчика и притворится потом, что так и было. «Девочки, вы в середине, крестов защищаешь их. Выстроившись в нужном порядке, заходим в туман. Он расступается перед нами и тут же смыкается позади последнего идущего. Будто некто пропускает добычу в ловушку, сразу же захлопывая дверцу клетки. Стараюсь не паниковать. Магии у адептов достаточно, знаний тоже. По крайней мере, я спланировала полосу препятствий так, что пройти ее под силу каждому. А перемены... Будем надеяться, коллективная мощь справится с любыми неожиданностями. Первое испытание уже скоро. Напряженно проговариваю я, когда в молочной белизне начинают проявляться очертания редких деревьев. Замедляемся, ребята. И каждый, чтоб держал ухо востро. Что тут было приготовлено? Оборачивается Никола Скор. Идущий рядом с ним мордрок, одергивает его за рукав и шипит. Вперед смотри. Туман рассеивается, стелясь лишь легкой дымкой по земле. Это лес проклятий, отвечаю я так, чтобы все услышали. Здесь спрятаны четыре темных заклинания из курса стихийной магии. Вы изучали, как нейтрализовать каждое из них. С конца Ширенги слышится недовольное. «Святая нежить. Я все время путаю, какой стихии к какому проклятию подходить». Ему тут же прилетает саркастичный ответ. «Ты же оставил родние мерки для гробика Фаб. Только после тебя, Шайер, мне еще. Фраза резко обрывается, а следом доносится выкрик. «Эй, все ложись!» Я успеваю только пригнуться, но кто-то из адептов хватает меня за плечо и рывком тянет вниз, Падаю на бок, тут же перекатываясь на спину. Над нами мчится не меньше сотни огненных стрел. И летят они совершенно не с той стороны, откуда должны. Некромант среагировал вовремя, не зря поставил его замыкающим. Скашиваю взгляд с облегчением, понимая, что рухнуть в траву успели абсолютно все. Поразительная послушность. Кто-то навзничь, кто-то калачиком, кто-то, прикрывая голову руками. «Проклятие разящего пламени», — выдыхаю я. «Контрзаклятие». «Стихия воды», — договаривает лежащая совсем рядом Юита. Я только сейчас обращаю внимание, кто меня за собой вниз утащил. Поражённо смотрю на нее. Надо же, девчонка спасла, получается. Адепты дружно призывают нужную стихию и справляются со стрелами. В воздухе остается лишь пахнущий костром дым, который быстро развеивается по ветру. «Минус один, еще три» бодро говорит кто-то. Мы поднимаемся на ноги и движемся дальше. Я хочу поблагодарить Андервуд, но она быстро ускользает в конец, пристраиваясь по правую руку от некроманта. Лес выдает оставшиеся проклятия без особых изменений и задержек. Адепты справляются с ними на ура. Меня даже гордость берет немного. Пикирующие откуда ни возьмись суйки пересмешницы сотканные из стихии воздуха, быстро нейтрализуются огнем. Он просто пожирает их, жадно набрасываясь на пернатых в ответ на атаки. Ревущий поток воды, несущийся на нас, подобно вышедшей из берегов горной реке, останавливается взрытым перед ним яром. Последний активируется ловушкой стихии Земли. Ожившие лианы, возомнившие себя змеями. Они так быстро и ловко действуют, что успевают опутать и утащить наверх трех человек. Но и здесь выпускники не теряются. Снова отбиваются огнем, обратив его в режущие заклятия. Проектируя это препятствие, я никак не думала, что наблюдать за прохождением изнутри окажется так захватывающе. После огненных стрел ребята поняли — просто не будет — и стали выкладываться на полную. Впереди еще два испытания и магический зверь, а за его логовом — финишная площадка, ступив на которую, мы автоматически перенесемся обратно в свою реальность. Лес сменяется пустыней. Обернувшись, деревьев вообще не обнаруживаем. Здесь будет проверка дуэльных способностей. Так не расслабляемся. Выдыхаю, поворачиваясь к адептам лицом. Сейчас нам нужно разбрестись. Перед каждым появится противник, которого необходимо одолеть в честном поединке. Он иллюзорен, но ранить может весьма ощутимо. Чтобы его побороть, нужно попасть в голову, грудь и ноги тремя разными стихийными заклятиями. По очереди, естественно. Между этими заклятиями можно использовать и другие. «Главное, не дайте ему опередить вас. Щиты против стихий все помнят?» «А если в меня отрикошетят чужое проклятие?» Осторожно интересуется Леа. Ей тут же вторит Фабиан. «А призвать нежить можно?» «Да, мисс Стоун, вас может попасть в шальной луч. Закройте спину щитом. И нет, адепт Лафельн. Некромантия не относится к стихийным чарам. Она никак не навредит вашему противнику. Только помешает остальным. Не забывайте, что вы здесь не один». Он усмехается, скашивая взгляд на Брикрейна. «Неужели опять подлянку какую-нибудь вытворит?» Потрескавшаяся земля вдруг сотрясается под ногами, и я теряю интерес к некроманту. А задача насмотрю вниз, потом оборачиваюсь, вглядываясь в дрожащий от зноя воздух. Дышать тут труднее, чем в лесу. А солнце замерло в самом зените, припекая макушку. «Что это? Уже начинается?» «Мы ж ещё не разбрелись». «Я не знаю, что ответить». Никаким землетрясением появление иллюзорных противников не должно сопровождаться. «Крестов прав, испытание не началось», — растерянно проговариваю я. Еще один толчок из-под земли ощущается гораздо сильнее первого. Я пошатываюсь, но удерживаюсь на ногах. Кто-то позади меня падает. Слышится вознее и чертыхание. «Ай!» Бедро что-то обжигает, и я запускаю руку в карман мантии. Нащупываю нечто металлическое. Быстро вытаскиваю. На воздухе медальон становится холодным, но продолжает мигать алыми всполохами. Что это вообще такое? Откуда? «Так это вы пронесли запрещенный артефакт!» — выкрикивает противным голосом Андервуд. «Что?» — отрывая от незнакомой вещицы взгляд и нахожу глазами девчонку. Она стоит, упрямо вздернув подбородок и скрестив руки на груди. «Это не мое. Я понятия не имею, как медальон попал в карман». «Ну, конечно!» — не унимается девица. «Из-за вас мы очутились в этой ловушке. Вы испортили нам экзамен». Хочется запустить в нее парочкой проклятий, но тут металл вновь накаляется, обжигая ладонь. Я вскрикиваю и ранее артефакт под ноги. Ровно в том месте, куда он падает, образуется паутина трещин, быстро разрастающихся по кругу. «Назад! Скорее, все назад!» Адепты отшатываются и пятятся. Я тоже отхожу спиной вперед. Пространство между нами увеличивается, а вместе с этим усиливаются и толчки из-под земли пока в один момент вверх не выстреливает столб сухой почвы и камней, разлетаясь во все стороны. Я интуитивно пригибаюсь, накрывая голову руками и зажмуриваюсь. А когда земля оседает, передо мной возвышается сотканный из тьмы и огня человекоподобный монстр. Просто он вдвое больше самого высокого мужчины. У него рога, огромные кожистые крылья, могучие торсы, козьи копыта. Меня сковывает ужас. Сердце бьётся у самого горла, а живот болезненно ноет. Я совершаю серию глубоких вдохов и выдохов, чтобы справиться с этим состоянием. Демон? Но как? Я, конечно же, не призывала подобных существ, уж тем более не включала в экзамен. Адептов не видно за пыльным туманом, но, судя по пристальному взгляду огненных глаз монстра, нужны ему вовсе не они. С одной стороны, это даже хорошо. Меня никто не обвинит в случайных смертях учеников. Демон открывает пасть и рычит. Распахивает крылья, тянет крючковатые пальцы. Я прихожу в себя. Запуская в него столб воды и льда, но низкие температуры ничуть не останавливают сущность. Остается только бежать, что я и делаю. Судя по топоту, позади и жару, обжигающему спину, демон не собирается так просто меня отпускать.